Глава вторая. Я долго стояла посреди комнаты, глядя на саквояж. Тени от голых ветвей за окном ползли по полу, и мне чудилось в их движении что-то зловещее. Они извивались медленно, с линцой, как спящие змеи, которых потревожили на закате. Где-то в стенах послышался тихий протяжный скрип, будто дом вздохнул во сне, и я вздрогнула, обхватив себя за плечи. Наконец, собрав остатки решимости, я шагнула к кровати. Половица под ногой жалобно застонала, и этот звук показался мне слишком громким в давящей тишине. Пальцы дрожали, когда я щелкнула медными застежками. Цветки с шипами, такие же, как на саквояже, больно впились в подушечки, оставляя на коже глубокие красные полоски. Металл был холодным, почти ледяным, и этот холод пробирался под ногти, заставляя руки не неметь. Крышка откинулась тихим скрипом и изнутри пахнуло чужим, давно уложенным запахом – сухой лавандой, нафталином и еще чем-то неуловимым, что могло быть старыми духами или просто запахом времени. Внутри, как и следовало ожидать, лежали вещи, аккуратно сложенные, пахнущие лавандой. Или это только казалось. Воздух в комнате был таким плотным, что трудно было различить, где заканчивается запах вещей и начинается запах самой комнаты. Я принялась перебирать их механически, словно вор, обыскивающий чужой багаж. Руки двигались сами, а я словно наблюдала за ними со стороны с холодным неприятным чувством, что эти вещи не имеют ко мне никакого отношения. Несколько комплектов белья, добротного, но без изысков, с аккуратными стежками на подолах, выцветшими до бледно-серого. Два платья. Одно из темно-синего бархата с вышивкой серебряной нитью по вороту явно парадное, но немного старомодное. Рукава слишком широкие, талия завышена, как носили должно быть лет 10-15 назад. Бархат местами вытерся до блеска, а на локтях темнели аккуратные заплатки, почти незаметные в полумраке. Второе повседневное из плотной шерсти машинного цвета с белым отложным воротничком, который желтовато отсвечивало в свете, пробивающемся из окна. Шерсть оказалась грубой на ощупь, колючей. Я провела по ней пальцами, и они заныли от непривычного раздражения. Две ночные сорочки, тонкие, но уже штопанные на локтях, и в одном месте на груди аккуратно вышитый маленький цветок, прикрывающий должно быть протершуюся дырочку. Под ними на самом дне лежали бумаги. Я вытащила их дрожащими руками. Пальцы скользнули по плотному шершавому краю, и я на миг задержала дыхание, словно боялась, что бумага рассыплется от одного моего прикосновения. Пожелтевший лист плотной бумаги, сложенный втрое, с гербовой печатью, стилизованное изображение раскрытой книги, пронзенной мечом. Воск на печати потрескался, и красный цвет выцвел до ржавого, но оттиск сохранился четко, словно его поставили только вчера. Аттестат. Я развернул его, и буквы поплыли перед глазами, прежде чем сложиться в слова. Симу удостоверяется, что Анна Лорд-Дартанская, девица благородного происхождения, полный курс наук в храмовом пансионе для благородных девиц при главном храме четырех ветров, окончила. Поведение удовлетворительного, успехи в науках. Чистописание удовлетворительно, основы счета и мер – слабо. История королевских домов и магических династий – посредственно. Домоводство и управление поместьем – хорошо. Этикет и словесность – удовлетворительно, основы целительства травами – удовлетворительно, танцы и музыка – хорошо, изучение рун – слабо. Медитации и основа внутреннего сосредоточения удовлетворительно. Я перечитала список дважды, а потом еще раз, впиваясь взглядом в каждую строчку. Тройки, сплошные тройки, если не хуже. Только домоводство, танцы и музыка хорошо. Какая-то горькая усмешка тронула мои губы, но радости в ней не было, только сухая колючая горечь. Похоже, я была не самой прилежной ученицей. И руны. Руны давались мне слабо. Любопытно, что это значило в мире, где магия, видимо, была обычным делом. Я попыталась представить, как это, изучать руны, чувствовать их, но в голове была лишь глухая белая пустота. Но главное — имя. Анна Лорд-Дартанская. Я повторила про себя. Анна. Ания. Нет, не отозвалось. Пустота. Имя как имя. «Но свое ли?» Я попробовала произнести его вслух, и звук ударился о стены, вернувшись ко мне чужим плоским. «Анна!» Сказала я тихо, и в голосе не было узнавания. «И лорд, частица, указывающая на благородное происхождение. Дартанское, значит, родом из этих мест. Дартания!» Я напрягла память Даризе в висках, но бесполезно. Слово показалось смутно знакомым, но где я его слышала, хоть убей, не помнила. Где-то далеко, словно в детстве, в разговоре взрослых, смысл которого ускользнул тогда и не вернулся теперь. Под аттестатом лежал второй лист, тонкий, почти прозрачный, и исписанный мелким витиеватым почерком с кляксами. Там, где перо задерживалось слишком долго, чернила расплывались некрасивыми пятнами, похожими на следы от капель. Характеристика. Я развернула его, и воздух в комнате вдруг показался мне тяжелее. Девица Анна Лорд-Дартанская обучалась в уверенном мне пансионе три года. За время обучения проявила себя как особо лишенная должного прилежания. Нравому прямо склонна к пререканиям с наставницами-жрицами. Лениво. За исполнение обязанностей берется лишь под страхом наказания. Тугодумно, объяснение схватывает медленно, хотя, если уж усвоит, помнит крепко и на редкость въедливо. К подругам по пансиону относится с прохладцей, в общих играх и девичьих посиделках участие не принимает, предпочитая уединение в храмовой библиотеке либо прогулки в одиночестве по саду медитаций, за что неоднократно получала выговоры от старших жриц. В целом, барышня, безусловно, способная к исправлению, но требующая твердой руки и неусыпного контроля. Верховная жрица пансиона при храме четырех ветров, агата огненная ветвь. Печать. Я опустилась на край кровати, сжимая бумагу в руках так сильно, что края впились в ладони. Упрямо, лениво, тугодумно. Прекрасный портрет, ничего не скажешь. Значит, до того, как моя голова опустила, я была не самой приятной особой. Я попыталась представить себя среди других девиц, веселых, болтливых, сцепленных локтями на прогулках, и не смогла. Библиотека одиночества. Это хоть что-то, хоть какой-то намек на то, кем я была. Я закрыла глаза, и перед ними возникла смутная картина. Высокие стеллажи, пахнущие кожей и пылью. Узкое окно с цветным стеклом, пропускающим лучи, разбитые на разноцветные пятна. И я. Одна в углу с книгой на коленях. Образ был таким ярким, таким живым, что я почти поверила в него. Почти. Снизу из-под бумаг выскользнул еще один листок, совсем маленький, сложенный в четверо, так плотно, что края его замялись и побелели. Я развернула его, бумага хрустнула, жалуясь. И на свет появились всего несколько слов, написанных тем же почерком, что и характеристика, но торопливым, нервным, с нажимом, прорвавшим бумагу в двух местах. Анна Лорд-Дартанская является законной наследницей титула баронесса Дартанской и единственной владелицей поместья Лортвийские розы и всех прилегающих угодий согласно завещанию покойного отца барона Эдгара Лорд-Дартанского. Вступает в права наследования немедленно по прибытии. «Баронесса. Я баронесса этого разоренного гнезда. Я подняла глаза от бумаги и обвела взглядом комнату. Пыльные портьеры, треснувшее зеркало, агарок свечи, облезла балдахин, похожий на саван. «И это все, что у меня есть?» Этот аттестат с тройками, два платья, дырявая память и полуразрушенный дом с тремя слугами, которые, судя по их лицам, ждали меня с ужасом, а не с радостью? Я положила бумаги на колени и вдруг почувствовала, что комната поплыла перед глазами. Не от слабости, а от внезапной, острой, как нож, тоски. Я баронесса. Анна. Дочь барона Эдгара. Сирота. Идиотка, едва окончившая пансион на тройке. Ни друзей, ни преданного, ни дома, в котором можно жить. Только чемодан с чужими вещами и имя, которое не отзывается в душе. Внизу, где-то под ногами, снова послышались голоса. Глухие, неразборчивые. И мне почудилось в них что-то похожее на спор. Я замерла, прислушиваясь. Но слова тонули в толще камня и времени, оставляя лишь смутное ощущение тревоги, разрастающейся в груди, как темное пятно на влажной ткани. Я посмотрел на саквояж, все еще открытый, на дне которого осталась лишь пожелтевшая подкладка до несколько сухих лепестков лаванды, рассыпавшихся в прах от моего прикосновения. Мне показалось, что вместе с ним рассыпалось что-то еще. Последняя надежда на то, что я могу быть кем-то другим. Я сидела на кровати, глядя в стену, и чувствовала, как внутри разрастается холод. Ничего не помнить страшно, но узнавать о себе такое, пожалуй, еще страшнее. Взгляд мой упал на туалетный столик, на то самое треснувшее зеркало, в которое я мельком взглянула, когда вошла. Тогда я отвела глаза, слишком страшно было видеть чужое лицо, но теперь... Когда у меня появилось имя, может, я должна узнать и лицо? Я встала, чувствуя, как дрожат колени, и подошла к столику. Пыль на его поверхности была такой толстой, что я машинально провела пальцем, оставляя бороздку. Подушечка покрылась серым налетом, словно пеплом. Пустые флакончики. Из одного, когда я чуть сдвинула его, выкатилась сухая почерневшая пробка, стукнув по дереву глухо и одиноко. Агарок свечи оплавился так, что воск застыл причудливой каплей, нависшей над краем подсвечника, будто в тот миг, когда его погасили, что-то прервало чей-то долгий, утомительный разговор. И я в зеркале. Трещина шла наискось, рассекая отражение надвое, но разглядеть себя было можно, если прищуриться и наклонить голову так, чтобы свет от единственного окна не бил прямо в глаза. Из мутного стекла на меня смотрела высокая, слишком худая девушка. Тонкие черты лица, острые скулы, проступающие так явственно, что кожа над ними казалась натянутой, как пергамент, прямой нос с едва заметной горбинкой, бледные губы, почти сливающиеся с цветом лица. Кожа казалась почти прозрачной в тусклом свете единственной свечи. Под ней угадывалась синеватая сеть вен на висках и у крыльев носа. Но главное – волосы. Темные, почти черные. Они падали на плечи тяжелой, непослушной копной, выбиваясь из когда-то аккуратной прически. Сейчас от нее остались лишь жалкие остатки. Пара шпилек, кое-как вцепленных в спутанные пряди на затылке, держалась так отчаянно, словно знала, что это ее последний бой. Я подняла руку, и отражение повторило жест, но с той же едва уловимой задержкой, что и раньше, и сердце кольнуло смутной тревогой. Дотронулась до щеки, холодной, шершавой сухостью кожи, которая давно не знала ни кремов, ни даже простой воды. До волос, спутанные, жесткие на ощупь, они путались в пальцах, словно не хотели подчиняться. Глаза. Глаза были самыми чужими. Темно-серые, почти стальные, с ободком темнее по краю радужки. Они смотрели на меня с настороженным любопытством, словно тоже видели незнакомку. В их глубине за этой настороженностью мне почудилось что-то еще. Испуг, или, может быть, не мой вопрос, который не решались задать губы. Анна, прошептала я, глядя своему отражению в глаза. Анна лорд Дартанская. И меня отозвалось в груди никаким теплом. Оно повисло в пыльном воздухе комнаты, чужое, как и это лицо, как и этот дом, как и вся моя новая жизнь. Только где-то глубоко, под ребрами, шевельнулось что-то. Неузнавание, нет, скорее эхо эхоузнавание. Такое слабое, что я не могла понять, настоящее оно или выдуманное. Я долго всматривалась в свои черты, пытаясь найти в них хоть что-то знакомое, хоть что-то, что сказала бы мне «Да, это ты». Склонность к полноте? Нет, я была худа до болезненности. Веснушки на переносице? Ни одной. Особый изгиб брови? Обычные, чуть приподнятые к вискам, такие же, как у сотен других девушек. Но трещина в зеркале разделяла лицо надвое, и казалось, что я смотрю на двух разных людей, собранных в одно целое чьей-то жесткой волей. Левая половина казалась старше, строже. Правая моложе, растеряннее. Я смотрела на них и не знала, которая настоящая. В дверь постучали. Я вздрогнула и отшатнулась от зеркала так резко, что задела локтем пустой флакончик, и он покатился по столешнице с глухим дребезжащим звуком, прежде чем упасть на пол и застыть, все еще слегка вращаясь. — Госпожа! — раздался голос астар из-за двери, Тихий и осторожный, словно она боялась спугнуть меня. Я принесла воду и свечи. Жанна просила передать, что ужин через четверть часа в малой столовой. «Войди», — сказала я, удивляясь, как ровно звучит мой голос, будто эти секунды перед зеркалом и этот глупый испуг ничего не значили. астер вошла с кувшином в одной руке, которая оттягивала ее плечо вниз и подсвечником в другой. На нем горели три свечи, Их живой трепещущий свет сразу прогнал те углы, что сгущались по углам комнаты. На лице дев Гидром был написан не мой вопрос, но она не осмелилась его задать. Она поставила все на туалетный столик, кувшин с мягким стуком, с стиким позвякиванием, и вопросительно взглянула на меня, задержав взгляд на моих растрепанных волосах, дольше, чем того требовала вежливость. Помочь одеться к ужину, госпожа! «И с прической я могла бы...» Она запнулась, и в паузе этой я услышала то, чего она не сказала. Что я выгляжу жалко, что в таком виде нельзя показываться даже перед тремя слугами в полуразрушенном доме. Я посмотрела на мышиное платье, которое до сих пор держала в руках. Ткань сбилась, и я расправила ее, разглаживая ладонью жесткие складки потом снова в зеркало, на эту чужую, растрепанную, высокую, худую девицу с острыми скулами и темными кругами под глазами. «Да», — сказала я неожиданно для себя. Голос прозвучал тверже, чем я чувствовала себя. «Помоги. Я... я не привыкла сама». Астер кивнула, и мне показалось, что на ее бледном лице мелькнуло что-то похожее на облегчение. Она принялась наливать воду в треснувший фарфоровый таз, Вода пахла железом и сыростью, плеснула на стенки, оставляя мокрые разводы на старой глазури. А я смотрела, как пыль на столике, потревоженная нашими движениями, медленно оседает, кружась в свете свечей золотистыми, почти живыми частицами, и думала о том, что сказала неправду. Я не помнила, привыкла ли я к чему-нибудь вообще. Не помнила, умела ли сама справляться с прической. Не помнила, знала ли когда-нибудь, как выглядит мое собственное лицо. Астер подошла ко мне сзади, и я почувствовала ее осторожные пальцы на своих волосах. Она вынимала шпильки одну за другой, и каждая освобожденная прядь падала на плечи с тихим, почти неслышным шелестом. — Волосы у госпожи красивые, — робко сказала она. — Такие густые. Жаль, что в дороге растрепались. Я ничего не ответила. Я смотрела в зеркало на себя и на девушку, что стояла за моей спиной, такую маленькую и бледную в отражении, и думала о том, что она врет. Или не врет, а просто говорит то, что должна говорить горничная госпоже, Потому что волосы у меня были некрасивые. Они были спутанными, тусклыми, мертвыми, как и все в этом доме.